двадцать четыре звездная тьма над крышей лес море посуда убрана фитиль лампы прикручен я откинулся в шезлонге он помедлил пока ночь тихо обволакивала нас оттеснял ход времени и повлек меня сквозь десятилетия апрель пятнадцатого до Англии я добрался без приключений но не знал как вести себя дальше Нужно было как-то оправдаться. В девятнадцать лет человек не согласен просто совершать поступки, и ему важно их все время оправдывать. Завидев меня, мать лишилась чувств. В первый и последний раз я узрел слезы на глазах отца. До самой встречи я собирался сказать им правду. Лгать было бы низко, но лицом к лицу с ними, возможно, то была обычная трусость. Не мне судить. Есть слова, произносить которые слишком жестоко. И я сказал, что мне выпал счастливый жребий. Теперь, когда Монтегю убит, я должен вернуться в родной батальон. Врал как одержимый, без расчета, с излишней изобретательностью. За него выдумал битву под Невшапелью, словно истинно было недостаточно ужасно. Сказал даже, что рассматривается вопрос, никомисовать ли меня. Поначалу удача мне улыбалась. Через два дня после приезда пришло извещение, что я пропал без вести. По-видимому, погиб на поле боя. Подобные ошибки случались слишком часто, чтобы родители что-нибудь заподозрили. Бумагу торжественно порвали. А Лилия? Видно, произошедшее помогло ей разобраться в своих чувствах ко мне. «Во всяком случае, у меня больше не было повода для жалоб, что меня воспринимают скорее как брата, а не как любимого. Знаете, Николас...» При всех отрицательных сторонах мировая война почти вытравила болезненный налет в отношениях между полами. Впервые с начала века женщина поняла, что мужчина ждет от нее кое-чего посущественнее монашеского целомудрия и bien pensant, благонамеренного, идеализма. Я не хочу сказать, что Лилия вдруг пустилась во все тяжки, или что она отдалась мне, но она уступила мне все, что могла. Эти часы наедине с Нею, они придавали мне сил для дальнейшего обмана и в то же время подчеркивали всю его низость. Вновь и вновь меня терзало желание открыть ей правду, пока право судьи не настигнул меня. Каждый вечер я боялся застать дома полицию и ярость отца и всего хуже взгляд Лилии. Но с Нею я избегал вспоминать о войне. Мне казалось, что она догадывается о причинах моей уклончивости. Была глубоко тронута, проявляла невероятную деликатность. Ее теплота. Я присосался к любви, как пиявка. Весьма разборчивая пиявка. Лилия превратилась в очень красивую девушку. Раз мы поехали на природу, к северу от Лондона, по-моему, неподалеку от Барнетта. Не помню, как назывался тот лес, но был он тогда крайне живописен и безлюден, если учитывать близость города. Мы лежали на траве и целовались. «Смейтесь, смейтесь. Да, всего лишь лежали и целовались. Сейчас вы, молодежь, делитесь друг с другом своими телами, забавляетесь ими, отдаетесь целиком, а нам это было недоступно. Но знайте, при этом вы жертвуете тайнами драгоценной робости. Вымирают не только редкие виды животных, но и редкие виды чувств. Мудрец не станет презирать людей прошлого за то, что те многого не умели». Он станет презирать себя, ибо не умеет того, что умели они. В тот день Лилия призналась, что хочет выйти за меня. Без оглашения, а если придется и без согласия родителей. Так что на сей раз, когда я отправлюсь на войну, наша плоть будет едина, как и осмелюсь ли произнести души. Ну, по крайней мере, помыслы. Я жаждал спать с ней, войти в нее. Но подлая ложь разделяла нас, будто меч Тристана и Изольду. И вот среди цветов, среди невинных птиц и деревьев, мне пришлось изображать благородство. Как мог я отвергнуть ее просьбу, если непосредственным уверениям, что в предвидении возможной смерти не смею принять этот дар? Она запротестовала, да разрыдалась. Мои лепет, жалкие ризоны виделись ей в гораздо более выгодном свете, чем того заслуживали. Вечером на пушке с такими торжественностью и чистотой. с таким предельным самообвинением, какие я не могу вам описать, ибо клятвы, что не требуют клятвы в ответ, также принадлежат к сону вымерших чудес. Она сказала: что бы ни случилось, я выйду только за тебя. Он умолк на мгновение, словно пешеход, занёсший ногу над обрывом. Возможно, то была пауза специально рассчитанная на эффект. Но мне показалось, что ночи звезды ждут продолжения, будто рассказ, повествование, история венчают естественный ход вещей, будто вселенная существует потому, что длится рассказ, а не наоборот. Срок моей двухнедельной побывки истекал. У меня не было плана действий. Точнее, было несколько десятков планов, что еще хуже. Порой я всерьез собирался вернуться во Францию, но стоило вспомнить неверные желтые силуэты, что пьяной походкой надвигались на меня из-за дымного полога, и я понимал, что значит для мира война и что значит для меня мир.